Людмила ощущала смутное беспокойство, потому что поведение мужа изменилось, и она все гадала, в чем дело. Евгений постоянно находился в напряжении, и оно не отпускало его даже по ночам. Он ворочался и вставал, скрываясь в своем кабинете. И иногда он куда-то звонил в 4 часа утра. Людмила подкрадывалась к двери и, приложив ухо к замочной скважине, слышала его приглушенный голос — но могла разобрать лишь отдельные слова. Она знала, насколько трудно Евгению приходится с делом Сайко. Однако определенно было что-то еще. Нечто, о чем он умалчивал. За их совместную жизнь такое случалось несколько раз. И дважды это Людмила знала точно из-за любовных интрижек. Впервые она поймала супруга на измене в самом начале их брака, когда была беременна близнецами. Ну, поймала пожалуй, не совсем правильное слово. Ведь она не сказала Евгению ни слова и терпеливо ждала, пока он нагуляется. Это произошло через несколько месяцев. Родились дети, и муж вместе с ней с головой окунулся в родительские обязанности. Ни на что другое, кроме работы, у него не оставалось времени. Второй раз Милу по-настоящему напугал, так как она подозревала, что это может оказаться серьезно. Тогда она впервые пожаловалась матери — Но та, несмотря на то, что всегда укоризненно качала головой, ловя влюбленные взгляды дочери, устремленные на супруга, предупредила: До тех пор, пока Левак остается его проблемой, терпи и молчи. Вот если она вдруг станет и твоей, Борис с соперницей на смерть. Мать знала, о чем говорит, ведь отец слыл мужчиной любвеобильным, несмотря на скромные, в отличие от Евгения, внешние данные. И все же пак старший ни разу не пытался уйти из семьи наивно полагая, что его вторая половина пребывает в блаженном неведении о его романтических эскопадах. А имела она в виду вот что. Если у Людмилы одни лишь догадки, и любовница мужа не пытается увести его из семьи, названивая законной жене с требованиями «отпустить», а в его машине не обнаруживается чужой губной помады, потерянной серьги или «не приведи Господь кружевных трусиков», Можно считать, что все в порядке, и непосредственной угрозы браку нет. Людмила последовала мудрому совету родительницы, но никто не знал, какие муки она испытывала каждый раз, старательно делая вид, что ни о чем не догадывается. Поэтому, услышав в новостях о том, что произошло с Ларисой Гумилевой и какое участие принимал случившемся Евгений, она испытала болезненный укол ревности, ведь во второй раз он изменил именно с репортершей. Гумилёва представлялась ей достойной соперницей, а не какой-то профурсеткой, какие встречаются по дюжине на квадратный метр. Она обладала острым умом, приятной внешностью, была прекрасной собеседницей. Другими словами, имела все, чтобы завоевать мужчину вроде Евгения Пака. Тогда Мила была близка к тому, чтобы ослушаться матери и предпринять решительные действия, однако сдержалась, решив довериться чувству долга мужа. И не прогадала. Он закончил роман с журналисткой, не позволив ему перерасти в нечто большее. Через девять месяцев на свет появилась их младшая дочь. Возможно, в его бурной и богатой на события жизни случались и другие связи, но они были мимолетными и ничего для Евгения не значили. Он проявлял крайнюю осторожность, стараясь не тревожить Людмилу и не доставлять ей беспокойства. Но Лариса другое дело — Говорят же, что старая любовь не ржавеет. Вдруг Евгения снова потянет к этой интересной во всех отношениях даме, попавшей по его милости в беду. А ведь всем известно, что ничто так не возбуждает мужчин, как возможность проявить рыцарские качества. К тому времени, когда муж появился дома с синяком на лице, она уже знала об инциденте. На следующий день, когда он ни свет ни заря отправился на службу на два часа раньше обычного, даже не выпив кофе, Мила поймала частника и последовала за ним, желая найти подтверждение своим подозрением, и в коленях, боясь того, что может оказаться права. Она не воспользовалась собственным авто, понимая, что Евгений вычислит ее в два счета. Парню за рулем Людмила пообещала достойную плату, если он не потеряет из виду машину супруга. Через полчаса она убедилась в том, что чутье ее не обмануло. Подъехав к больнице, Евгений вошел в здание и примерно через 10 минут покинул его в сопровождении женщины со спортивной сумкой в руках. Однако его спутницей оказалась не журналистка. Та выше ростом и по пофигуристей, а это какая-то мелкая и очень худая. Лицо незнакомки скрывали темные очки, а волосы прятал теплый палантин. Людмила была до крайности заинтригована. «Едем за ними», — скомандовала она водителю. «Плачу в два раза больше, чем договаривались». Тот, не говоря ни слова, выполнил требования странной пассажирки. Это показалось ему даже забавным, ведь он впервые оказался в подобной ситуации. «Похоже, дамочка пытается поймать мужа или парня на измене. Будет весело. Интересно, куда он ее везет?» — размышляла Мила, не отрывая взгляда от машины Евгения. «Неужели в гостиницу? Это уже ни в какие ворота». Водитель украдкой поглядывал на пассажирку. Ее напряженное лицо ясно говорило, что она разгневана и расстроена. Но какое ему в сущности дело? Его работа баранку крутить. Когда они выехали на трассу Скандинавия, он забеспокоился. Заметив это, пассажирка поспешила успокоить. «Даже если мы доедем до Финляндии, я все оплачу. И обратную дорогу тоже. Так что не волнуйтесь и следуйте за той машиной, ладно?» «Что ж, тогда все в порядке». Денежки ему не помешают. Если бабенка и вправду заплатит, как обещала, можно не работать пару дней и провести время с семьей, а то он в последнее время почти не видит жену и дочку. По мере удаления от Питера удивление мило росло. Зачем ехать так далеко, чтобы побыть наедине? Ведь в городе столько мест, где любовников никто не срисует. Они находились в движении уже больше двух часов. Проехали речь-купировку, мимо промелькнул пост с надписью «Стрельцова». «Они едут в Выборг?» Неожиданно машина Евгения свернула влево. «Но там ведь нет населенных пунктов». «Придержите коней», — попросила мила водителя. «Нельзя, чтобы нас заметили на проселочной дороге. Кстати, куда она ведет?» «Понятия не имею», — пожал плечами мужчина. «Раньше тут вроде была деревня, но она давно заброшена». «А дорога-то хорошая, странно, да?» «Давайте остановимся в Подлеске», — Не отвечая на риторический вопрос, предложила Людмила. «За деревьями нас не заметят». Гравийная дорожка тянулась вдоль леса и упиралась в высоченный забор. Между кирпичными опорами тянулась витая железная решетка, за которой виднелся белокаменный особняк. По-другому и не назовешь величественное строение в стиле позднего классицизма. На заборе висели камеры. Что, черт подери, забыл здесь ее муж? Из своего укрытия Мила видела — как Евгений вылез из машины и подошел к воротам, сбоку от которых висело переговорное устройство. Через пару минут створки бесшумно отворились, и Евгений подал знак незнакомке выйти, что она и сделала, прихватив с заднего сиденья сумку. Оба прошли внутрь, и ворота медленно закрылись за их спинами. «Будем ждать?» — поинтересовался водитель. «Нет», — пробормотала Мила, отрываясь от окна и откидываясь на спинку сиденья. «Возвращаемся в город», —